Полезная ложь, лучше бесполезной правды. Французская народная мудрость. Глава первая. Роковой вечер. Услышав, что обе женщины едут в Сан-Лис, Фернанд решил воспользоваться их отсутствием и зайти за Жан-Жаком, чтобы вместе отправиться на прогулку. Ему казалось, что он почувствует себя свободнее, если будет знать, что Терезы нет. Но под разными предлогами он мешкал, и когда пришел в летний дом, Жан-Жак он уже не застал. Фернан обошел все любимые уголки учителя и не встретил его. Побрел в деревню. В саду трактира под каштанами он увидел папашу Мориса и спросил, не заглядывал ли сюда Жан-Жак. Морис сказал, что заглядывал, и болтливо прибавил, «Жан-Жак здесь очень недолго оставался, говорил, что его тянет к работе, и сейчас же пошел домой». Беспокоить учителя во время работы не следовало. Но случалось, что, устраивая себе передышку, Жан-Жак играл на клавесине. И Фернан решил, если услышит звуки музыки, он не свой войдет. Он направился к летнему дому. Дверь была заперта, и изнутри ничего, кроме посвистывания канареек, не доносилось. Фернан досадовал на себя, что упустил Жан-Жака и чуть-чуть был доволен. Пожав плечами, с чувством не то сожаления, не то облегчения, он ушел. После обеда он читал с мосьей Гербером Тацита, потом опять обошел сады, но и теперь Жан-Жака нигде не было. Поплавал в озере, уселся под и долго ждал. Ужинать сели рано. Маркиз был хорошо настроен, и мосьей Гербер был сегодня разговорчив. Он рассказал, что третьего дня Жан-Жак сыграл несколько романсов, написанных им здесь, в Эрминон-Вилле. Гербер бесспорно не хотел похвалиться доверием учителя, но Фернан царапнуло, что не он первый услышал эти романсы. Маркиз сказал, что в ближайшие дни попросит Жан-Жак устроить для них музыкальный вечер. Заговорили о другом. Гербер с похвалой отозвался о неутомимости, с какой Фернан читал «Тацета». Маркиз подал мысль поговорить немного по латыни, перебрасываясь шутками, поговорили. Фернанд даже повеселел, вечер прошел оживленно. Но еще до наступления ночи все смешалось в неописуемом ужасе. Из вестибюля послышались громкие крики и плач, туда сбегались слуги, а в центре стояла Тереза, Тереза, какой еще никто не знал. Всегда такая спокойная, медлительная женщина металась в панике. Ее платье, ее нарядное светлое платье, в котором она ездила в сан было в пятнах, буровато-красных пятнах крови. Что случилось? Она поранилась? Нет, не она, а Жан-Жак. У Жан-Жака приступ, возможно, он не шевелится, он холоден и недвижим, он мертв. Никто ничего не понимал. «Недвижимый и холодный, и мертвый», — повторяла Тереза. Мосье де Жерарден, привыкший действовать, отдавал приказания. Поль, немедленно сбегай за доктором Шаню. — Ты, госпор, возьми лошадь, скачи в Сан-Лис и привези доктора Виерона. Доставьте их сюда обоих, чего бы это ни стоило. Затем он побежал в летний дом. С ним Фернан, Мосье Гербер и другие. Тем временем мадам Левасера оставалась в летнем доме, одна с мертвым Жан-Жаком. Найдя бедного чудака, плавающим в собственной крови, она отчаянно испугалась. Ее первым побуждением было не вмешиваться в события, предоставить их естественному ходу, пусть бы этот отъявленный негодяй-проходимец окончил жизнь на виселице или на колесе. Тереза же сразу закричала, ее крик заставил мадам Левассер опомниться. «Глупой Терезе, то и можно ни о чем не думать, дать себе волю». Она, 73-летняя старуха, обязана думать, думать быстро и четко. Прохвост не просто проломил череп ее уважаемому зятю. Он аккуратненько уложил убит в около камина, да так, чтобы напрашивалось предположение, будто падая, Жан-Жак расшибся о край решетки. Этим, негодяи, явно хотел пригрозить ей. Пускай, мол, только посмеет высказать подозрение против него, Николаса. Ведь тогда неизбежно всплывет его связь с Терезой, и все пойдет прахом, и не только для него, но и для Терезы. Все это старуха обдумала в несколько кратких секунд, и она поняла. Мерзавец рассчитал умно и правильно. Она не может схватить его за глотку. Больше того, она должна его выградить. С этого надо начать».